Зимбабве. Булавайо. Рынок 7 июля 2009 года. Брат неторопливо беседовал о чем то с африканцем на одном из африканских диалектов, в котором я не понимал ни единого слова. Я же торчал около входа в переулок, лениво рассматривая толпу. В свою очередь, многие негры, проходя мимо, останавливались и принимались рассматривать меня, без стеснения показывая на меня пальцем и лопача что-то на своем языке. Нравы здесь, судя по всему, были простые. Копов я заметил сразу. Солнцезащитных очков на них не было, но одинаковая одежда и манера их поведения, они ничего не покупали, зато шли весьма целеустремленно. Один с одной стороны торговых рядов, другой с другой стороны, и внимательно рассматривали торговцев. Не понравилась мне и реакция торговцев на появление странных незнакомцев. На лицах отчетливо читался страх. «Ник! Эй, Ник!» Брат прервал разговор со своим знакомым, подошел ко мне, выглянул из-за угла и тут же отпрянул, дернул меня за рукав. «Бежим!» «Что произошло?» Ник, ничего не отвечая, потащил меня вглубь переулка. Крикнул что-то африканцу, тот подпрыгнул и бросился к стене, в самый углубь переулка. Нервно оглянулся, стукнул по ней несколько раз кулаком, и на моих глазах в стене открылась почти невидимая дверь. «Бежим быстро!» Ник бежал со всех ног, огибая штабель мешков, я едва поспевал за ним. «Здесь копы». «Копы? А мы-то тут при чем? Ник, ничего не отвечая, нырнул в темноту дверного проема, я побежал за ним, совершенно не представляя, от кого мы бежим и почему. Дверь за нами захлопнулась. Нас со всех сторон окутала тьма, и запах какой-то гнили. Освещения и окон не было, только какой-то коридор. «Иди за мной», — бросил Ник. «Только осторожно». Не подсвечивая даже фонарями, мы шли по каким-то темным коридорам, сворачивали то влево, то вправо. Один раз спустились по какой-то темной лестнице и прошли по коридору, видимо, под землей. Потом выбрались на поверхность. Еще поворот, и я увидел открытую дверь и солнечный свет за ней. Черт, никогда не был так рад вновь увидеть солнечный свет. Африканец стоял около двери, провожая нас. Ник сперва осторожно выглянул, осмотрелся и только потом, пожал руку африканцу, вышел. На выходе африканец протянул руку и мне. Я пожал ее. Африканец внимательно смотрел мне в глаза, словно запоминая. Он что-то сказал на своем языке, я не понял, но вежливо наклонил голову. Тогда он засмеялся и указал на улицу где меня уже ждал нервно оглядывающийся Ник. «Что это было?» — спросил я Ника, когда мы шли какими-то заплеванными грязными переулками, возвращаясь в отель Копы. Они здесь совсем обнаглели. «Послушай, Ник», — жестко начал я, «ты, конечно, вправе делать все, что тебе заблагорассудится, но тебе не кажется, что я имею право знать, что за дюрьмо здесь вообще происходит?» «Почему ты так испугался копов? Почему мы их должны бояться, ведь мы иностранные туристы? Это что, твои хвосты по алмазным делам или...» «Или», — ответил Ник, оглянулся, уселся на какой-то ящик, указал мне на соседний. «Вот именно что. Или... Давай-ка присядь и послушай меня. Время у нас еще есть, хоть и немного». Я огляделся по сторонам, не нашел ничего чистого, на что можно было бы сесть, и просто сел на корточке рядом с Ником. Человек, с которым я встречался. Его зовут Дэвид Нкома. Он дальний родственник Джошуа Нкома, умершего десять лет назад. Здесь много чего происходит, это о чем ты должен знать. Дэвид — один из руководителей Импи боевых отрядов Матабеллов. «И какие же у тебя дела с террористами?» скептически поинтересовался я. «Импи не террористы. Они просто пытаются выжить и защитить свой народ от Шонов руководителя Роберта мугабе который терзает эту страну вот уже 30 лет. Ты слышал об операции «Летний дождь»? Ты знаешь, эта сказочка про выживание и защите своего народа очень мне напоминает отговорки арабских террористов. Мол, они просто хотят защитить свой народ от большого сатаны. Весьма распространенное название США на Арабском Востоке. Примечание автора. И многие верят, особенно Арабская улица. Хотя это бред самый настоящий корень девяносто процентов теракта в деньгах и финансовых интересах. Я этого нахлебался досыта. Впрочем, если ты веришь в эти бредни, дело твое. Я могу продолжать. С ноткой обиды в голосе спросил брат. Да ради бога. Так вот, операция «Летний дождь». После того, как Ян Смит, белый премьер-министр этой страны, согласился уйти в отставку, Были назначены выборы. Демократические. Демократические в кавычках, потому что Африка и демократия – вещи принципиально несовместимые. Любой демократически избранный президент здесь не успокоится, пока не получит статус пожизненного президента и отца нации. Вам, американцев, этого не понять, вы живете в другом мире. Мире грез и фантазии о честном и справедливом выборе, который может сделать любой человек. «На куда уж нам?» — хмыкнул я. «Так вот, выборы прошли честно и демократично. Вернее, наблюдатели заявили, что они прошли честно и демократично. Они видели то, что хотели видеть, потому что произошло главное — Им удалось отстранить от власти партию от политики Яна Смита, человека, сделавшего для этой страны столь многое, что это сложно охарактеризовать словами. Смит был опасен для них, он отказался подчиниться требованиям британского форин-офиса «Уйти в отставку и передать власть черным в ноябре 1965-го». Вместо этого он самовольно провозгласил независимость и объявил о том, что страна делает ставку на свои силы. Этого ему простить не могли. И когда в 80-м боевики Роберта Мугаби врывались в дома с автоматами и заявляли, что если ты не проголосуешь правильно, то мы отрежем тебе голову, твоей жене и детям, международные наблюдатели закрывали на это глаза. Роберт мугабе пришел к власти, вполне демократично, голосованием, если не считать насилие в ходе выборов. Но сразу после выборов он решил, что должен навсегда решить вопрос с мотобеллами и решить его по методу мафии. Нет человека — нет проблемы. Он создал пятую бригаду армии Зимбабве, пригласил северокорейских инструкторов и через год отдал приказ поголовно уничтожить Матабелов. Всех до единого. В у операции «Летний дождь» погибло от 20 до 50 тысяч человек. По разным оценкам, причем я склоняюсь к верхней границе. Уцелели только те, кто сумел убежать. Так как думаешь, Матабеллам нужны боевые отряды? Ну, допустим. «И при здесь ты? Ты что, стал родителем за права угнетенного чернокожего населения? Что-то по тебе незаметно?» «Нет, конечно, нет. Родителем за права чернокожего населения я не стал. Но Дэвид — мой друг. Более того, он раньше служил в отряде скаута Селуса и прекрасно помнит те времена. У Матабелла есть разные мнения насчет того... Что делать? Дэвид и его сторонники считают, что нужно вернуть времена Смита. О как! Черные выступают за то, чтобы была власть белых. Примерно так. Хотя ты мало знаешь о Родезии. власти только белых там не было. Черные имели право служить в армии, голосовать на выборах, если у них было имущество на определенную сумму или образование. Армия была смешанной, многие части были интегрированными, в них служили как белые, так и черные. В скаутах черных вообще было большинство. И, кстати, образовательный и имущественный ценз на выборах относился в равной степени как к черным, так и к белым. Так что это... Да, даже черные хотят возврата к прежним временам. Не все, конечно, но самые разумные понимают, что если к власти приходит представитель одного племени, то для других живущих в стране племен это может означать все, что угодно, вплоть до геноцида. Расизм и трайбализм здесь не клеймо, это образ жизни. Чужое племя всегда подлежащее уничтожению враги. Государство Обречено на возмездие за возмездием. Поэтому единственный способ вырваться из кровавой карусели, если к власти приходят белые, относящиеся одинаково ко всем. Только тогда перестанет литься кровь. И в этом мы с Дэвидом имеем совершенно одинаковые взгляды. Крыша у меня ехала капитально. Стоило честно признаться самому себе, что и раньше не понимал, что здесь происходит, а теперь и вовсе перестал понимать. Черные за апартеид? Нет, это надо же. А ты, надо понимать, тоже выступаешь за власть белых. Вот именно. И рано или поздно мы этого добьемся. Интересные дела. Эх, и уляпался же я. Думал в уголовщину, а оказалось в политику. — А при тут копы? — А черт их знает. Настучал, видимо, кто-то. Ник поднялся со своего грязного ящика и принялся отряхиваться. — В любом случае, местные копы нам не друзья, и оказаться в местном участке я не желаю. Откуда можно и не выйти. Давай-ка двинем в отель вещи собрать. Лучше, если мы сегодня свалим из города.